Глава седьмая Степанида А этот цветок из красной книги. Нелли ткнула пальцем в купальницу, которая росла у меня под навесом. Дождь лил уже полдня, и конца и края этому не было видно. Однако, судя по тенденции, завтра уже будет хорошая погода. Степ. «А у тебя здесь книги есть?» Ребенок отстал от купальницы и принялся изыскивать другие способы убиения скуки. «Есть. По лесу устройству, по растениям средней полосы», — принялась перечислять я. «Ой, а можно мне почитать?» — тут же воодушевилась она. «На полке под лосиными рогами возьми», — махнула я рукой в сторону дома а сама продолжила плести под навесом персональную корзинку для девочки, которую она заберет домой. Лозу мы сегодня с утра нарубили, когда Нелли авторитетно заявила, что летний дождь способствует снятию нервного напряжения. Это она в какой-то умной книге вычитала. Вот и поперлись мы мокнуть под дождем ранним утречком потому и отправились мы с Мишей на дачу Баранова, чтобы ребенок под душем отогрелся. И какой черт меня дернул к реке спуститься! Всего-то хотела механизма смотреть, на предмет изъянов, а пришлось вытаскивать из воды лысого придурка, у которого любовь к нездоровому экстриму образовалась на природе. Блин, еще и спутниковый телефон утопило. Хорошо, что запасной есть. Но это снова расходы. А я хотела коптер в этом году приобрести. Опять все коту под нерезиновое место. Тфу. Еще и придурок лысый во мне какую-то женщину решил увидеть. Это уже вообще ни в какие ворота. Я так старалась, чтобы меня воспринимали в первую очередь хорошим стражем леса, а не тупой бабой, у которой из достоинств только красивые глаза. «Гадство какое!» Я чуть не сломала ивовую ветку и поморщилась. «Нельзя переносить раздражение на вещи, для этого людей хватает. Народ у меня в лесу всего несколько дней находится, а я уже психую. Сходить ночью в разведку, что ли? Найду придурка, который тут Капканов набросал. Хотя нет, Нелю одну оставлять нельзя». А если мужикам под охрану отдать? Это тоже вряд ли. Они ж нифига не умеют. И не дай бог с девочкой что-то сделается. Глеб с меня скальп снимет. Если догонит, конечно. Суровых Исаевых я слегка опасалась, так как у них вечно на лице никаких эмоций не наблюдается. А решения они принимают такие, какие, и я бы сама одобрила. Да и девки их любят, и они к женам с уважением. Жалко, что большинство не такие. Вон Янка мне постоянно жалуется на баранова тирана. Удинки, Динки кожевин этот вечно смотрит, как сквозь прицел, Никогда не зная, что человек отмочит. Стёп, мне Барсик книгу не дает взять. Из дома вышла растерянная Неля. Я себя чуть полбу не стукнула. У меня ж под полкой сейф для ружья. Конечно, хорошая собака никого туда не подпустит. Придется самой встать и книгу выдать. В местную библиотеку девочку что ли записать? Хотя она же ненадолго ко мне, а там уж пустирка сама смотрит, как ей своего ребенка образовывать. Степ! Позвала Нелли, когда мы легли спать, слушая, как барабанят тяжелые капли дождя по крыше. А, скинулась я. Я когда вырасту, то тоже в лес жить уйду. С воодушевлением выдал ребенок. Как ты? Я в лес не ушла. Я здесь родилась и прожила всю жизнь. Ты хоть понимаешь, сколько здесь опасностей? Хмыкнула. Ты лучше на Ирку смотри. Она у тебя электровеником по городу летает. Всем без разбору помогать рвется. Нелли беспокойно завозилась. Я боюсь, что у меня никогда так не получится. Мама Ира такая красивая и добрая. И замечательная тоже. И животных любит. И людей. Мне никогда такой не стать, заключила она. Это ты зря. Я вздохнула. «Ты даже лучше нее получишься. Ты с любой тварью общий язык находишь. Я бы давно прибила тех, кто меня раздражает. А ты ничего, в драку не лезешь», — напомнила я ей. «Да и вообще, тебе об этом лучше с Иркой разговаривать, а не со мной». Нелля мне не ответила. «Уснула, наверное». Вся последующая неделя прошла в прогулках по лесу. Неля так радовалась каждому кусту и дереву, что мне приходилось выдавать ей справочник по растениям при походах в лес, чтобы она каждое идентифицировала по факту. Когда за дочерью приехал Глеб, то я, если честно, с облегчением выдохнула. Не люблю я лишних людей на своей территории. Я даже забыла про лысого придурка, который ошивался на барановской даче. По крайней мере, он вроде бы дожил до конца недели и даже не сильно покалечился. Кстати, после дождя прошло уже достаточно дней, чтобы вылезли первые грибы по берегу там, где солнце светит хорошо. Сдав ребенка на руки родителю и вооружившись ножом и корзинкой, Я была направилась туда, но со стороны дачи вдруг послышались выстрелы. «Твою мать!» И часа после отъезда званых гостей не прошло. «О, чтоб тебя!» Я бросила корзину и коротким путем рванула до дачи. За машиной бежать получилось бы дольше. Добралась минут за семь и присела за плетнем, пытаясь понять, что происходит. Что я дура, чтобы, не разобравшись в ситуации, бежать на место преступления? «Выходи!» — Хомяков стоял посреди участка и орал, кому-то, глядя в лес. «Интересно, кого он там засек?» «Выходи, а то снова стрелять буду!» Вновь проорал он в лес. Это было уже интереснее. Я немного высунулась из-за плетня. И чуть правее за домом увидела торчащие из травы уши. Штук десять. Кабаны все попрятались, и даже хрюкнуть никто не посмел. Я с облегчением выдохнула, перемахнула через плетени и направилась к стоящему ко мне спиной идиоту. Действовать собиралась максимально шумно, потому что фиг знает, что у него там переклинит. Хомяков, услышав шаги, резко обернулся и направил на меня пистолет. Через секунду понял, что перед ним я, и расслабился. «Какого хрена ты стреляешь в моем лесу?» Напала я на него. «Тут кабаны были, они всю землю изрыли!» Возмутился он в ответ, показывая на несколько рытвин под яблоней. «Идиот! Ты калитку оставил открытой!» Уронила я лоб на ладошку. «Ты в лесу живешь, двери закрывать нужно!» «Так Мишка последним выходил!» — смутился лысый растяпа. «Кабаны до середины лета по берегу носиться будут, потому что вода рядом, и Валера их гоняет. Так что закрой ворота и не стреляй больше!» — рыкнула я на него. Хомяков обиженно засопел. А я обратила внимание на то, что острые уши в траве строем двигаются в направлении леса. Видимо, дурак с пистолетом напугал их больше, чем медведь с плохим настроением. — И мне теперь все время в заперти сидеть? — наконец выдовело на себя. — Здесь и так со скуки сдохнуть можно. — Ты без скуки вечно сдохнуть пытаешься, — парировала я. Ты мне в лес ходить запретила, купаться нельзя, даже выпить не даешь, — принялся перечислять он. — Да пей на здоровье! — фыркнула я, когда и уши достигли леса. — Только сам себе в магазине купи. — Откуда я знаю, что там в магазине в бутылку налили? Хомяков убрал пистолет за пояс и непримиримо сложил руки на груди. Так я в некоторые настойки тоже могу змеиного яда добавить, хмыкнула я. Плюешь, что ли? Высказался он и тут же округлил глаза и зажал рот ладонью. Смотрю, тебе жить надоело. Поздравляю. Вали в лес. Но помни, что там полно капканов. Я резко развернулась на пятках и отправилась домой. Стой, да подожди ты. Услышала, проходя рядом с его машиной. «Ну, извини! Реально само вырвалось!» Я обернулась и подождала, когда он доковыляет до меня. С ногой у него уже совершенно точно было лучше. «Чего тебе от меня надо?» Теперь уже я сложила руки на груди и презрительно посмотрела на него. «Почему ты такая колючая? Я же ничего такого не сказал!» А ты на каждое слово реагируешь так, как будто я твою бабушку убил. Вдруг принялся объяснять он мне. И что? Какого хрена ты ко мне вообще прикопался? Я тебе ничего не должна. Ни твое хамство слушать, ни извинения принимать. Так что пошел ты от меня подальше. Наставила я на него палец. Я, между прочим, пытаюсь наладить с тобой нормальные отношения. Запальчиво пояснил он. «Вот ведь мазохист убогий!» «Нахрена?» — удивилась я. «Я с тобой никакие отношения ни начинать, Ни поддерживать не собираюсь. Так что пошел ты окопы с кабанами рыть, Придурок несчастный!» — послала. «Да потому что, если бы ты была ко мне равнодушна, То не стала бы меня вытаскивать из капкана И спасать из реки». Самодовольно заявил он. Так что я тебе нравлюсь. Чего? У меня глаза округлились от таких выводов. Он совсем того, что ли? Да меня Янка попросила за тобой приглядеть, Чтобы ты не убился на ровном месте. Стала бы я тебя спасать, Если бы ей не пообещала, Что ты в моем лесу выживешь в любом случае. «А ты, скотина такая, решил, что нравишься мне?» Я неверяще покачала головой. Эм, Кажется, Хомяков даже смутился немного. «Я не так хотел выразиться». Его взгляд забегал из стороны в сторону. Видимо, он старался подобрать слова. «Я хотел сказать о том, что мы же можем жить нормально, как соседи. Я же тебе не противен». — Противен, — улыбнулась я, — но выселить тебя я не могу, так как этот участок мне не принадлежит, а Баранов разрешил тебе здесь пожить. Но для меня ты — придурок, идиот и засранец, так что на любезное отношение к себе не рассчитывай. — Да понял уже, — насупился он. Я пожала плечами и развернулась, чтобы уйти. Степанида, услышала за спиной. Ты мне тоже нравишься. Я стиснула зубы и просто зашла в лес. Отвечать на такой откровенный бред мне совершенно не хотелось. Обойдется. Только отойдя от барановского участка на приличное расстояние, я принялась активно плеваться. Козел блудливый. Фу! Хорошо, что лапать меня не придумал. Инстинкт самосохранения, видимо, хорошо развит, хотя с виду и не скажешь. Грибное настроение у меня пропало в раз, а вот в лес на разведку сходить захотелось. Корзину я запрятала куда подальше, взяла ружье, проверила наличие патронов с солью, не пулями же стрелять. И отправилась по одному из самых редких своих маршрутов, в сторону болота. Ох, кажется, что там я много чего найду. Пока шла, мысли постоянно уплывали в сторону лысого идиота, поселившегося рядом со мной. И за что мне такое наказание? Какого черта я терплю его присутствие в своем лесу? Неужели он прав в том, что мне нравится? Я остановилась, мрачно покосилась на вставшего рядом со мной барсика и закрыла глаза. Итак, портрет понятен. Лысая башка, чуть оттопыренные уши, нос не раз сломан. На правом ободке брови шрам, видно, что шили. Глаза с подозрительным прищуром, но когда удивляются, то большие и круглые. Рот с узкими губами почти всегда в легкой усмешке. Подбородок тяжелый, квадратный, с двумя шрамами. Плечи широкие, талия узкая и вся какая-то перекачанная. Ноги колесом почти как у Валеры. В памяти тут же всплыл голый хомяков, только что вынутый из реки. Тву, нашла о чем думать. Да и не видела я там толком ничего. Так, а теперь нужно понять, нравится он мне или нет. Итак, кто мне вообще нравится? Глеб? Ну, его я больше уважаю. Хороший мужик. Ирке повезло. Ванька? То же самое. Маринка молодец, что его под каблуком держит и не дает скатушек слететь. Кто там еще есть? Сашку Баранова я вообще в качестве мужика не воспринимаю. Как младший пятиюродный брат, это пожалуйста. Как только Янка в нем что-то там рассмотрела. Кажи, Винславка. тут сложнее. Мне он нравится как стратег. Очень четкий парень, у которого всегда есть стратегия выживания. Но я бы с ним никогда в жизни не ужилась. Очень уж он авторитарен. Причем свои мысли и желания продавливает так незаметно, что оглянуться не успеешь, как ему все сама отдашь. Ну нафиг, пусть его Динка воспитывает. «Евгений? Ну нет, холеный засранец!» «Тимка? Нет, это смешно. Он еще ребенок совсем, несмотря на то, что у него у самого уже сын есть. А кто тогда? Уж точно не участковый районного отдела полиции. Варфоломеев слишком уж тугодумный. Мозг отсутствует, как третья почка». Да и вообще отношения с местными мужиками у меня настолько специфические, что воспринимать их как объект симпатии просто невозможно. А этот Хомяков? Нет на рожу, если не приглядываться, то очень даже ничего. Ему даже идет то, что он лысый. Да и фигуру ему уже не поменять. «Если так подумать, то его я могу воспринимать в качестве объекта мужского полу, чисто теоретически, но про практику даже думать не хочу, да и вообще отношения — это не мое!» Тряхнув плечом, открыла глаза, но с места не сдвинулась. Слишком уж лес был тихим. Даже птицы не венькали. «Хм, не нравится мне все это!» Поправила на плече ружье и покралась к болоту. Кажется, у нас тут незваный гость решил обосноваться. Сегодня же ночью до сторожки сбегаю, чтобы убедиться, что... Ты какого хрена здесь делаешь? Я пристала из-за куста, когда увидела Хомякова, который сидел на корточках и что-то рассматривал на земле. Когда он не ответил, мне пришлось подойти и посмотреть, чего он там нашел. «Что это?» — присела рядом. «Ловушка какая-то», — пробормотал он. Я посмотрела на туго натянутую тонкую самодельную веревку и поползла в те самые кусты, куда она уходила. Осторожно раздвинула ветки и резко отпрянула, когда в меня полетело что-то вроде копья. «Твою мать!» Хомяков тоже успел отскочить с траектории полета этой игрушки. «Что за средневековая хрень? У тебя тут какой-то вьетнамец завелся?» Констатировал он, поднимаясь с земли. «Вижу, но не очень понимаю, как тебя сюда принесло». Я все же осмотрела веревку в кустах и осторожно сняла ее с натянутых колышков. «Так тропинка от дома сюда ведет». Пожал он плечами. «А ты разрешила мне в лес ходить?» «Да, это ж сколько я простояла с закрытыми глазами посреди леса!» Вздохнув, протянула ему веревку. «Посмотри на плетение и на узелки. Не из наших!» — решила я. Хомяков быстро осмотрел веревку и помрачнел. «Похоже, что из наших!» «Видишь, узелок вывернут под углом. Нас так учили в учебке вязать, чтобы закреплялось лучше», — пояснил он. Я тоже нахмурилась и быстрыми движениями смотала веревку и сложила в карман. Затем отправилась смотреть на самодельное копье. Тонкая, острая, лиственница, прочная, чтобы не сломалась. «Твою налево!» «Ты куда?» — спросил Хомяков, когда я направилась по тропинке. «Домой. Нужно съездить кое-куда», — ответила я, не сбавляя шага. «Я с тобой!» За спиной тут же послышались тяжелые шаги. Притормаживать я не стала. Захочет — догонит, а мне совершенно некогда его ждать. Нужно срочно доехать до участкового коим по моей крайней части был тупой на все мозги Варфоломеев, и сдать ему находки. А еще мне обязательно нужно сегодня в город. До дома удалось добраться за двадцать минут. Хомяков, как ни странно, не отставал, но прихрамывал, конечно, ощутимо. Радовало то, что в этот раз он не ныл, видимо, понимал всю серьезность положения. Я подошла к машине, забросила ружье и улики на заднее сиденье и посмотрела на Барсика. «Остаешься за старшего, дом охранять!» — предупредила. Енот печально на меня посмотрел и, свесив хвост, поплелся к дому. Я проводила его строгим взглядом и забралась в машину. Хомяков еле влез на пассажирское сиденье. Все же трехдверная Нива для него оказалась маловато. «Незачехленное ружье нельзя перевозить в машине», — высказался он. «У тебя пистолет за ремень заткнут», — напомнила я ему. «Я военный, мне можно», — запальчиво объяснил он. «Мне тоже», — проворчала и направила машину в сторону березовых ворот.